Подождала, когда он уйдет, вдогонку крикнула, «Могилки, новосюганя, за меня поклонись!» Он ничего не ответил. Возможно, не слышал ее возгласа. Когда затихли его шаги, она, кутаясь в полушалок, пошла в дом, все еще оглядываясь и прислушиваясь, неизвестно зачем. Кто не живал на реках, не трудился на воде, тот, возможно, и не знает, что реки как люди — У каждой свой норов, свои палатки, свое обличие, и даже как это ни странно свой голос. Раньше Алешка и представить себе не мог, что чулым совершенно иной, чем Опь, что Том никак нельзя принять за Васюган на парабель и кеть настолько же походит одна на другую, насколько и не походит. С каждым днем своей жизни на торговой плавучей базе Алешка открывал все новые, неожиданные подробности в большом и загадочном мире, который окружал его. Три месяца минуло уже с того дня, когда база сняла очалки и двинулась в далекий путь. Стояло тогда ясное утро, было тихо-тихо. Тонь блестела под солнцем, гладкая, как зеркало, голубая, как небо омск сверкал на этом ослепительном свету маковками церквей, стеклами домов, разноцветными крышами, белобокими пароходами. На его стояли люди. Тут были жены и дети Лаврухи и старые друзья Скобеева, лоцманы, капитаны, штурвальные, списанные в судов по старости и нездоровью. Пришли проводить базу представителей Потреб Союза, профсоюзного Баскомречия и управление том Обским проходством. По рассказам Скобеева Алешка знал, что раньше, в царское время, на пароходе и пристанях перед началом навигации служили молебны. Как-никак люди отправлялись в долгое путешествие, в края необжитые, безлюдные, отправлялись навстречу неизвестности. В дороге их ждут и невзгоды, и бури, и тяжкий труд. По сдержанному говору толпы, по лицам людей, серьезным и обеспокоенным, Алешка, стоявший на носу катера, чувствовал, что проводы эти — непростое прощание. Есть в них что-то более значительное, торжественное, проникающее до самого сердца. Он неотрывно прислушивался к разговору, рассматривал людей, напряженно ждал, когда Скобеев крикнет «Подбирай чалку!». Вот, наконец, Скобеев вышел из толпы, зашагал по трапу. Так уже было принято. Уводил базу от городского причала он сам. Лавруха и Еремеевич потянулись за ним. Толпа задвигалась, послышался ребячий плач. Это младший сынишка, Еремеевич не хотел расставаться с отцом. Ильмеич поднял мальчишку с земли, поцеловал, передал с рук на руки жене и матери, которые донимали его разными наказами. Отшучиваясь, Лаврухов зашел на борт катера, прощально помахал рукой и скрылся в машинном отделении. Ильмеич понял, что и ему пора на пост. Он заторопился на пауски, плотно скрепленные канатом, стал у рулевой следи среднего пауска. «Иван Христофорович!» — крикнул кому-то из знакомых Скобеев, высунувшись из рубки. «Сбрось-ка нам чалки!» «А ты, Алексей Душа, подбирай качалки, Еремеевич и ты подбирай!» «Есть подбирать!» — громко ответил Алешка. Еще с месяца тому назад Лавруха с Еремеевичем рассказали Алешке, какие команды существуют на речном транспорте. Он записал все это в тетрадь, и в первый же свободный вечер выучил наизусть. Теперь на глазах посторонних людей ему хотелось не ударить в грязь лицом и всю работу выполнить точно и быстро. И он действительно убрал трап, а причальные канаты смотал с такой ловкостью и умением, что старые речники подумали. А матросу Скобеева тертый калач, видать, немало поплавал по рекам. «Давай, Лавруша, тихий вперед!» просто, не повышая голоса, сказал в трубу Скобеев. Лавруха включил мотор, стены, пол катера задрожали мелкой дрожью, винт закрутился, забурлил водой, и вот катера за ними по узке медленно-медленно поползли вдоль берега. Скобеев положил руки на рулевое колесо и, свободно перебирая ими, начал поворачивать катер в реку.